Они решили пойти до станции Рейха через бывшие жилые дворы. Это было опаснее, но Странник настоял на этом. Данный путь был короче, и Сергею снова пришлось поступиться своими правилами. Первый раз он нарушил свое правило, когда вышел на поверхность с напарником. Ну ладно, Странник мутант, и можно не считать, что это выход в группе. Так что не считается. Но пойти до следующей точки кратчайшим путем... Это вообще против всяких сталкерских правил. Самый короткий путь не самый простой и безопасный. Но Странник держался уверенно. Ему похоже, такие прогулки были привычным делом. Он-то и дело повторял, что не надо бояться, страх привлекает внимание. Черт возьми, как же трудно не бояться, когда тебя об этом просят каждые две минуты. Просто напоминай о том, что на поверхности как раз есть чего бояться. Они шли. Между заросших кустами и молодыми деревьями остовов автомобилей, припаркованных во дворах. Со всех сторон нависали мрачные здания, в чьих окнах гулял ветер. Иногда луна выглядывала из-за черной тучи и тускло освещала им путь. Ее свет заглядывал в окна квартир, и тогда какая-нибудь оставшаяся там домашняя утварь обрастала причудливыми пугающими тенями. Сергей постоянно напрягал зрение, глядываясь в окна. Опасность могла прийти оттуда. Небольшие деревья старался обходить на почтительном расстоянии, помня о горгонах. Где-то на балконе, к его удивлению, все еще висело белье, которое развесили там для просушки незапамятные времена, еще когда поверхностью владели люди. В очередном окне он наконец увидел то, что постоянно искал его взгляд. На подоконнике сидела какая-то тварь, чуть крупнее человека. Глаза и светились в свете луны кощащим цветом и часто моргали. Маломайский взял существо на мушку, но оно тут же поднялось во весь рост, потянулось руками в окно верхнего этажа и ловко исчезло в нем. — Слышь, Стран-Страныч, чего это никто на нас не нападает? — Это плохо, — спросил в ответ Странник. — Да нет, не то чтобы очень, просто странно и настораживает Я уже после того подвала, наверное, пятого хмыря вижу и ничто. Посмотрит и уйдет своей дорогой. Ну, таких как я, мутант не нападает, бывает, конечно, но редко, ну или если спровоцировать. Вот оно как, мыкнул Сергей, а ты полезный попутчик. Хотя с другой стороны, так недолго и расслабиться, до да бдительность потерять, а это нельзя. Впереди все более отчетливо проглядывались рваные края полуразрушенного большого комплекса. «Так, Страныч, ежели мне память не изменяет? Там министерство какое-то и мэрия были. Давай-ка судьбы испытывать не станем, а выйдем на Тверскую, да обойдем это гиблое место». «А что там?» – поинтересовался Странник. «Там очень нехорошие существа обитают». Собственно, в министерствах да мэриях они всегда обитали. Тихо хохотнул сталкер. Затем более серьезно добавил. Но ты, как видно, иронию мою не поймешь. А там что? Странник указал на высокое здание слева. Строение было достаточно целым, по сравнению с другими зданиями, выше этажей, Которым досталось больше других. Это что-то с музыкантами связано. Дом музыкантов или композиторов. Я толком не помню, знаю только, что там гнезда Вичух на крыше, так что ну его нафиг. Они вышли на Никитинский переулок, двигаясь между руинами театра и телеграфа. Переулок был весь буквально завален автомобилями и обломками зданий. Угол здания телеграфа сохранился целым, до самой крыши, как раз там, где Никитинский выходил на Тверскую. Странник вдруг остановился и поднял руку, призывая Сергея прекратить движение. «Ты чего?» – шепнул Маломаски. «Тише!» Тот внимательно слушался царившую здесь тишину, которую нарушал лишь ветер, гудящий где-то в окнах дома композиторов. И вдруг странник схватил Сергея и толкнул в сторону. «Осторожно!» Тут же что-то с невыносимым громким, после царящей тишины звуком разбилось как раз там, где они стояли. И еще звон, третий и четвертый. Только теперь до Сергея дошло что разлетаются в дребезги стеклянные банки, которые кто-то швырял в них, возможно, с того самого угла здания. Банок было всего четыре, но прекратилась. — Что за урод? — воскликнул Сергей в темноту. — Тише! — зашипел на него странник. — Нет, как это понимать, погоди, что за запах, а? снял перчатку и провел рукой по своим ногам. Еще когда банки разбивались, он чувствовал, как В них что-то брызжет. Рука попала в какую-то густую вязь, что блепило все ноги. Не понял, что за ерунда? Он включил фонарь. Рука была вся в крови. Он осветил себя и Странника. Они оба были забрызганы кровью. — Твою же мать! — заорал сталкер, понюхал свою ладонь. — Это же человеческая кровь! Черт, да тут хрен знает сколько крови! — Странник, ты хоть понимаешь, что теперь будет? Какой урод это сделал! Траник схватил Сергея за руку и стал показывать куда-то в сторону. Туда! Дом композиторов! Быстро! Что? Дом музикаторов! Композиторов? Да! Быстрее! Ты дурак, что ли? Там же вечухи на крыше! Хотя, черт ты прав, вечухи жрут сигматов! бежим!